«Лысый кукурузник». Хрущевская эпоха началась с того, что первоклассникам не велели в стихах из родной речи, как назывался учебник чтения, читать строчки про Сталина. «Спасибо, наш э, любимый, за речи твои и дела. Это здесь товарищ э, дважды вел с рогами биться Красной Армии солдат. За царицын, за царицын, а потом за <къех> Сталинград» наши родители впали в легкую растерянность. Репрессированные и гуманитарно-грамотные составляли все-таки меньшинство, а большинство были нормальные, лояльные граждане с промытыми мозгами и позитивными установками. Извещение о том, что любимый великий вождь лучшего и первого в мире государства трудящихся, нашей великой и славной родины оказался сволочью и преступником, людей шокировало, выражаясь сегодняшним языком. Оно их не шокировало, оно их таки потрясло. Это сокрушало устои мировоззрения. Это был конец света. Если Сталину не верить, кому и чему можно тогда верить вообще? Это была дискомфортная новость. И источник этой новости был источником дискомфортности. Хрущев укрепил свою политическую власть, провозгласил исторически необходимый новый курс и свалил грехи старого курса на предшественника но, запачкав грязью отца любимого и могучего, утерял тем самым психологическую возможность стать любимым и великим самому. Он облил дерьмом самую возможность любви к могучему государю, подорвал веру и возможность такого славного и мудрого государя вообще. Уж если Сталин, великий из великих, оказался негодяй и преступник, то кому ж под силу стать лидером нации? А вы все где были? Все вы твари продажные. Нет правды на свете. Народ впал в политический нигилизм и уже не выпадал из него вплоть до крушения советской власти. Мао Цзэдун, будучи мудрее Хрущева, недаром вознегодовал по поводу низвержения иконы Сталина. Разрушение культа непогрешимого вождя – это разрушение основы развития коммунистического режима. А теперь взгляните на Китай и на Россию и скажите, чьи вожди умнее. За Хрущева были все репрессированные и их родня, а также большинство людей науки и культуры. Они были не столько за Хрущева, сколько против тоталитаризма. Хрущев был прав, что убрал страх и концлагеря. Никита сделал святое дело. Я за него правую руку отдам, говорил один из моих дядей, вернувшись из воркуты. Но сочетание внешности Колобка, революционной патетики балтийского матроса и биографии сталинского приспешника, обеспечивало ему любви не больше, чем плановый привес обеспечит свинью апельсинами. Величие предначертанных свершений диссонировало с образом маленького лысого толстячка, иногда неумело потрясавшего пухлым кулачком. Он выглядел пародией на собственные призывы. «Русский народ склонен к авторитаризму. Нам потребен вождь, великий и могучий, сильный и строгий, страшный и справедливый, чтобы милость к достойному оттенялась карой нерадивому. Мы презираем того, в ком не чувствуем силы сломать нам хребет». И его милость не имеет в наших глазах цены, ибо похожа на слабость. Иван, Петр, Великий Джо, кто может казнить и миловать, тот люб. Боятся, значит, уважают. О, народ себя знает. Таким образом, хрущевский хабитус и облик морали обеспечили стойкое неуважение к власти и издевательство над ее святынями. Один из секретов восхождения Хрущева к вершине власти — он обладал талантом внушать каждому чувство превосходства над собой и, ставя подножки, выкинул всех соратников. Однако выкинуть из страны народ он не мог. Он получил власть, но уже не мог выйти из образа придурка. Он был создан для этого образа. Он был умный, сильный человек, но народ видел в нем клоуна без силы и без мудрости. Не уважал. Популярностью в анекдотах с ним мог соперничать только Чапаев. «Как живете, товарищи?» шутливо спрашивает Никита Сергеевич, приехавший в колхоз. «Хорошо, Никита Сергеевич», — шуткой на шутку отвечают колхозники. Таков самый невинный из анекдотов. Американцы высадились на Луну, достали карту, размечают. «Здесь у нас будет ракетная база, здесь аэродром, здесь казармы». Вдруг из какой-то щели выскакивает лунный житель. «Однако нету места, все занято». «Как это так?» «А тут уже такой маленький, лысенький был. Все кукурузой засеял». Однако, следует отметить, народное чувство к Хрущеву было пренебрежительным, но позитивным, с нотой самокритичного веселья. Из всех российских правителей он возбуждал более всего юмора в свой адрес, и юмор этот не был злым. Хрущев и Кеннеди заспорили, у кого больше пьют, и распалившийся Кеннеди хлопнул на стол Маузер и пачку патронов. «Вот, иди, и увидишь у нас кого пьяного, стреляй!» Вечерняя газета выходит «Сенсация! Сенсация! Какой-то лысый гангстер в маске перестрелял все советское посольство!» В 1961 году закончилась колониальная система. В СССР это подавалось как победа свободолюбивых народов, хотя это была победа американской демократической экономической системы и свободной торговли. Колонии стали убыточны. Длинная и многопалая советская рука протягивала помощь всем, кто объявлял любовь к социализму. Фольклор отреагировал мигом. Марсиане прилетают в Советский Союз, их везут в Кремль, а Хрущев в поездки. поездке. Ну, жена их встречает, расспрашивает. «Ой, — говорят, — плохая жизнь на Марсе, урожаи плохие, тепла мало. Она пугается. Вы только мужу не рассказывайте, а то он сейчас же помогать полетит». И однако восьмилетняя эпоха правления Хрущева, если считать с 1956 по 1964 год, была великим временем. В 1957-м этот лысый мальчуган разбросал и выкинул в нети всю сталинскую гвардию Молотов, Маленков, Каганович, Булганин, Ворошилов и примкнувший к ним Шипилов. В 1962-м Сталина убрали из мавзолея. При этом в 1957-м СССР запустил первый спутник в космос. В 1961-м человек страны Советов в космосе. Куба пошла по пути социализма. Соцлагерь запустил щупальца в западное полушарие, в подбрюшье США. Наш союзник, наша база. Насер получил от Никиты героя Советского Союза. Мы построили им Асуанскую плотину. Наши специалисты прошпиговали весь Египет. Египетская армия вооружалась советской техникой, советские подводные лодки базировались в Средиземном море на Александрию. Сбылась двухсотлетняя мечта Российской империи. Впервые после Екатерины Великой русский флот не только вышел в Средиземку, но получил там базы. И впервые Россия получала плацдармы на Ближнем Востоке, что не удавалось ни Николаю Первому, ни Александру Второму, ни Сталину. Да, Никита подарил президенту Сукарно вторую Тихоокеанскую эскадру, пришедшую с визитом дружбы. Пикантная история, цезарский жест. Морячки летели обратно во Владивосток самолетами. Но впервые мы получили плацдарм в Южных морях, в Индонезии, далекое океане. Союзники, экономический обмен, политическое влияние. Сирия наша, Вьетнам наш, Шахин-Шах Ирана наш лучший друг. Лысый умел выстраивать политику в отличие от нынешних уродов. Он порезал бомбардировщики? Да. И он был прав. Мы не так богаты, как американцы. На все нет денег. Завтрашний день за ракетами. И пока Хрущев был жив, Королев мог делать свое, и его не съедали. И против наших ракетоносителей у американцев противоядия не было. И наши ракеты были мощнее и выносили на орбиту больший груз. Он порезал корабли? Да. И он был прав. Завтрашний день за ударными атомными ракетными подводными лодками, крейсерами глубин. И подводные крейсера сходили со стапелей сериями и загружались ракетами подводного пуска с ядерными боеголовками и уходили на боевое дежурство в квадраты под американским берегом и американский адмиралитет лечился от инфарктов и требовал у Конгресса денег и лодок, потому что у русских их больше. Это при Хрущеве СССР стал сверхдержавой. И сэкономленные от оборонки средства впервые пошли в жилье для народа, в машины и текстиль для народа, в жратву и обувь, часы и косметику. Хоть все и хреновенькое, но хоть какое было счастьем. Он отрезал у колхозников подсобные участки. Но он дал им пенсии, паспорта и хоть какие деньги на трудодни. Деревня перестала быть крепостной. У деревни появились хоть какие деньги. И прошедшая отрицательную сталинскую селекцию, дегенерирующая в условиях советской плановой экономики, деревня стала спиваться. Когда разразился неурожай 1963 года и покупали зерно в Америке и Аргентине и стояли очереди за хлебом с примесью гороховой и кукурузной муки, и был бунт в Новочеркасске и убитые, от голода, однако, не умер ни один человек. А за 10 лет до этого при Сталине не забалуешь, прикажут – подохнешь. Это при Хрущеве появились вершины литературной эпохи. Евтушенко и Вознесенский, Аксенов и Гладилин. О, потом он орал и матерился, и поучал, и унижал, но никто не был исключен, осужден, репрессирован. Может ли пепел жертв стучать в сердце палача? Все может быть в жизни. Визы всей верхушки стояли на расстрельных списках сталинской эпохи. Умер начальник лагеря, и они хотели забыть свое прошлое. Никто не лишен тяги к добру для людей. Расстреляли валютчика Рокотова по вновь принятому закону, придав ему обратную силу. Но Рокотов, черт возьми, был потребитель, который за свою жизнь ничего не создал и никому ничего хорошего не сделал. Паразит, типа нынешних биржевых спекулянтов, высасывающих страну как пауки. Хотя расстреляли не по-честному и не по вине кара. Выслали за 101-й километр на два года Бродского за тунеядство. Общее пожелание сверху притворилось в конкретный суд снизу. «Народ у нас только свистни, и каждый второй записывается в литературные вертухай. Ну, и в результате Хрущев сделал Бродскому биографию, что справедливо отметила Ахматова. «А вообще он в старости стал добрый, мыкыта. Он сталинские унижения помнил. Народ его не боялся. Великое благо. После него мы прогадили все внешнеполитические достижения, утеряли первенство в космосе, узаконили блат». Блат, как тогда назывались низовые формы коррупции, все делалось по знакомству, по обмену услугами. Перестали верить во что бы то ни было, и добродушная издевка над генсеком сменилась сарказмом. Это при нем построили братскую ГЭС и подняли целину. И первые студенческие стройотряды поехали летом на дальние стройки страны. Не за баблом, а за смыслом жизни, который в служении великой стране. Было такое дело.